Талант и подражание. Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека. Это для него значит сделаться самим собой. Виссарион Григорьевич Белинский. Таланты и способности передаются с генами, поэтому женщины стараются выйти замуж за тех, кто добился успеха, а мужчины женятся на красивых и умных представительницах прекрасного пола. Есть такая поговорка «можно вывести девушку из села, но село из девушки никогда». Привычки, взгляды, менталитет села останутся, потому что они формируются социальной средой, а вот способности передаются на генетическом уровне. Теперь о подражании. Свеча без спички не загорится. Человек в детстве узнает об успешных личностях и воодушевляется их примером. Он мечтает стать похожим на них, Затем у него появляется стремление добиться высокого результата в сфере, которая интересует его больше всего. Но не всегда это стремление реально, иногда это воображаемая цель. Например, ребенок может заявить, что хочет стать президентом страны, потому что видит его почти каждый день по телевизору. Раньше дети мечтали стать космонавтами, летчиками, учеными, военными а сейчас депутатами, бизнесменами, банкирами и так далее. Я заметил, что дети часто называют желанными публичные профессии, потому что они сопровождаются общественным признанием и уважением. В юности формируются другие идеалы, к которым стремятся молодые люди. Появляются новые герои, на которых они равняются. Одним из факторов, поддерживающих стремление к успеху, является подражание. Талант дан Богом, остается сформировать сильный характер. Для этого необходим объект подражания, который будет вдохновлять и направлять. У каждого успешного человека был воодушевляющий пример, которому он следовал. И вы должны поступать так же, у вас должен быть пример для восхищения и подражания. И даже не один, а двадцать таких примеров. Я восхищаюсь пророком Мухаммедом, пытаюсь жить так, как жил он. Это очень трудно, потому что для этого необходимо высочайшее понимание. Вторым объектом моего восхищения является Махатма Ганди, который, не имея ни денег, ни власти, изменил судьбу целой страны. Также я восхищаюсь Иосифом Сталиным, Нурсултаном Назарбаевым, Чингисханом, Дональдом Трампом, гениальным врачевателем Авиценной ибн Сина. Шейхом Заедом, основателем Объединенных Арабских Эмиратов, сумевшим в пустыне создать процветающую страну, Альберуни, создавшим первый глобус, Стивом Джобсом, создавшим гигантскую корпорацию Apple, Брюсом Ли, Джеки Чаном, Джеком Ма, основателем компании Alibaba. Одним из моих героев является Ли Куан Ю чья стратегия превратила Сингапур из бедной страны третьего мира в одно из самых развитых государств планеты. Этот факт признает весь мир. Также примерами для меня являются основатель компании Sony Акио Морита и основатель компании Honda Саичира Хонда, сделавшие свои предприятия мировыми лидерами, Сильвестр Сталлоне, ставший всемирно известным актером благодаря своему упорству и работе над собой, Нельсон Мандела, борец за расовое равноправие, находившийся в тюрьме более 27 лет за свою политическую деятельность и ставший первым темнокожим президентом ЮАР. Я преклоняюсь перед Конфуцием, жившим более двух с половиной тысяч лет назад и создавшим учение, которое остается актуальным до сих пор и положено в основу государственной идеологии Китая. Мое восхищение вызывает... Аль-Хорезми, давший начало алгебре, и Алишер Усманов, и Билл Гейтс, основатели гигантских корпораций. Этих людей я определил в качестве примеров для подражания. Их биографии я изучаю, чтобы перенять те качества, которые помогли им добиться выдающихся результатов. На счету каждого из них величайшие достижения. Каждый из них воистину стал исторической личностью. Обратите внимание. С какого человека вы берете пример, такого масштаба устремления вы формируете в сознании, и рано или поздно вы добьетесь подобных достижений. Подумайте о двадцати людях, которые являются примером или заочным наставником. Многие спрашивают, как распознать талант. Первый показатель неординарных способностей — готовность заниматься чем-либо без усталости сколь угодно долго. Что-то вы делаете с легкостью и удовольствием, словно через вас проходят потоки жизненной энергии. Вы можете работать весь день, но не чувствуете усталости. Наоборот, появляется прилив сил, хочется продолжать работу. Это один из элементов формулы определения сильных сторон. Но человеку свойственно недооценивать талант, поэтому он периодически меняет сферу деятельности. Надо отбросить сомнения и взяться за развитие таланта, потратить на это как можно больше времени, но не пытайтесь копировать других. Это того не стоит, надо проявлять индивидуальность. Вдохновляющие примеры выдающихся людей Виктор Амазаспович Амбарцумяна Одним из выдающихся представителей советской астрономии, математики и астрофизики был Виктор Амазаспович Амбарцумян. С его именем связано существенное продвижение ученой мысли, а успех кроется в его биографии. Амбарцумян родился в армянской семье в Тифлисе 5-18 по старому стилю сентября 1908 года. Его отец был известным в то время филологом и писателем, переводчиком Илиады на армянский язык. Когда Виктору было 3-4 года, отец заметил, что тот с легкостью решает простые арифметические задачи. Для него не представляло труда перемножать в уме двузначные числа. С этого момента отец начал всячески поощрять интерес сына к таким упражнениям. Отец был так воодушевлен математическими способностями мальчика, что даже пытался в 5-6-летнем возрасте познакомить Виктора с алгебраическими задачами. Видя склонность сына к точным наукам, он всячески поощрял увлечение. Возможно, именно эта поддержка сыграла решающую роль в выборе будущей профессии. 1 сентября 1917 года Виктор поступил в Третью Тифлисскую гимназию. А так как он любил выполнять арифметические действия, очень быстро выяснилось, что по математике он опережает других учеников. С 12 лет Виктор заинтересовался астрономией, не оставляя, однако, математику, и буквально за несколько месяцев прочитал большинство доступных ему книг по этой дисциплине. Отец, заметив это рвение, купил мальчику телескоп. Виктор начал регулярно наблюдать за небом. Каждый день поздно вечером юноша устанавливал во дворе телескоп, и окруженный толпой любознательных товарищей и знакомых по двору производил свои наблюдения, вспоминал отец ученого. В Тифлисе жил сильный педагог и знаток астрономии Сундуков Николай Игнатьевич. Выпускник Московского университета по специальности астрономия преподавал в гимназии и оказал Виктору большую помощь в освоении основ науки о звездах. Окончив гимназию в 16 лет, Амбарцумян поступил на физико-математический факультет Ленинградского педагогического института, а через год перешел в Ленинградский университет. Будучи студентом, в 1926 году он опубликовал первую научную статью, посвященную солнечным факелам. Окончив университет, Амбарцумян поступил в аспирантуру Полковской обсерватории под руководством Белопольского. С 1931 года он читал лекции в Ленинградском университете, а в 1934 году основал первую в СССР кафедру астрофизики. В 1935 году ему присудили ученую степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. Все научные достижения трудно перечислить. Свою жизнь ученый посвятил изучению тайн Вселенной. Исследования Амбарцумяна имеют огромное значение для современной астрофизики, звездной астрономии и космогонии. Его научные работы охватывают многие области астрономии, в частности, они посвящены физике звезд и газовых туманностей, статистической механике звездных систем, внегалактической астрономии и космологии, ядерной физике. Амбарцумян дважды становился героем социалистического труда. 1968 и 1978 годы. Два раза удостаивался Сталинской премии 1946 и 1950 годы. Кроме этого, он лауреат Государственной премии Армянской ССР 1988 год и Национальный герой Армении 1994 год, лауреат Государственной премии Российской Федерации 1995 год премии Жюля Жансена, а также многих других наград и званий. Как сказал Юрий Шахбазян, член Международного астрономического союза, кандидат физико-математических наук, ученый, которому посчастливилось вместе с Амбарцумяном работать в Полковской и Бюроканской обсерваториях, Виктор Амазаспович Амбарцумян относится к числу тех выдающихся умов, кому оказалось под силу изменить мировоззрение человечества. Его научные концепции совершили революцию в астрономии XX века и признаны учеными всей планеты.